Игорь задумчиво посмотрел в окно, безотчетно вздохнул, потом не спеша закурил и пустил колечко дыма к потолку. В конце концов он решил, что больше пока никаких ниточек нет, только две. И тут же вспомнил, что Цветков велел Лосеву разобраться с визитом Усольцева к Каменкову. Да и самому Игорю отчет Усольцева не понравился. Что-то он договаривал мямлил и сам себе вроде бы не верил то уж придется, пожалуй, раз нет Лосева, Игорь лично проводил его вчера под вечер на вокзал и усадил в поезд, заняться ему самому этим визитом, а главное этим непутевым Каменковым. Собранные о нем исходные данные сомнений не вызывали, тем более, что Игорь отлично знал того участкового инспектора, который эти сведения дал. Сергею Митрофановичу можно было доверять, но вот дальше все необходимо перепроверить, и немедленно. Игорь энергично поднялся из-за стола, убрал бумаги в сейф и натянул пальто. Начиналась настоящая работа. Волка, как известно, кормят ноги и зубы. Недобро усмехнулся Игорь, думая о Каменкове. Знает он этого Димочку, не может не знать. Слишком уж близкие души. Раз столкнувшись, должны были понравиться друг другу и найти общий язык. Добравшись на метро до нужной станции, Игорь легко отыскал дом, где жил Каменков, и посмотрел на часы. Было около одиннадцати. «Наверное, еще почивают», — насмешливо подумал Игорь, вспомнив сообщение усольцева «Не будем пока тревожить». Он неторопливо прошел мимо нужного ему подъезда, обогнул дом и зашел во двор. Под неяркими прохладными лучами солнца, робко пробивавшимися сквозь пелену серых облаков, Двор выглядел неприглядно. Снег уже почти сошел, только где-то в углах возле стен видны были серые его островки, на черной земле обнажились остатки прошлогоднего мусора. Уныло покачивались над головой высокие без листьев деревья, вокруг пустой детской площадки топорщились прутья кустарников, на грязном асфальте перепутались следы колес, а вереница разноцветных машин протянулась вдоль всего дома. У подъездов на скамейках кое-где уже сидели старушки, вяло беседуя о чем-то. Игорь обратил внимание, что каждый подъезд выходил одновременно и на улицу, и во двор. Он не спеша отыскал нужный ему подъезд и, обнаружив возле него на скамейке двух старушек, устало опустился невдалеке от них. Старушки метнули в его сторону любопытные взгляды, но тут же, видимо, ничего интересного в новом человеке не обнаружив, Вернулись снова к своему разговору. Одна продолжала рассказывать. Он и говорит, «Не имеете права выводить собаку без намордника. А Сергей-то, сергеевич ему. Так ведь она же в жизни никого не укусила, вы же знаете». «Я-то, — говорит, — знаю, а другие не знают и пугаются. А Сергей сергеевич говорит, — Ее только пьяные пугаются». «Она пьяных страсть как не любит», — вставила другая старушка. Вон, от Витьки из 116-й надысь выкатились, так она одного за штаны. Ну так он ее сперва ногой пнул. Тут уж, кто хочешь, за штаны хватит. И не за штаны она его, а за пальто. Тот крик и поднял, мол, заграничные, из березки, где хозяин. Но Витька его обратно с девицей затащил, остальные убрались. А пальто-то и в самом деле заграничное, или так? «Анастасия Григорьевна сама видела. Чай не старая, как мы с тобой. Перед ней все и было. Чего уж еще? Сергей-то, Сергеич, небось, переживает. Уж такой хороший человек. И Альма у него хорошая. Сторож!» — старушка покосилась на Игоря. Он счел момент подходящим и сказал. «А вот у моего товарища собака Дон зовут. Так сынишку во дворе стережет. Пять лет ему». Со двора не на шаг не выпустит. Старушки с новым любопытством посмотрели на Игоря, и, видимо, внешность его вызвала у них доверие, потому что одна из старушек сказала. — А у Сергея Сергеевича собака, альма эта, хоть и агромадная во! — она подняла руку. — А добрая ужас какая! — Так вот, я и говорю, — вмешалась другая старушка. — То пальто-то из березки было. — Хорошо? — Анастасия Григорьевна к случаю оказалась. Она же в мастерской работает. Ну и сказала тому Виткиному приятелю, значит, так, мол, и так, можно ваше пальто заштопать совершенно незаметно. И заштопала? — с интересом спросил Игорь. — Само собой. Делов, говорит, тут на пять минут. Приезжайте, мол, завтра. Ну, он на завтра и приехал. При нем и сделали. Анастасия Григорьевна после рассказывала. — Эх, и мне бы надо вздохнул Игорь, а то испортил пиджак недавно, за гвоздь задел. Новый пиджак — главное. — Так вы туда же, в Столешников переулок, — посоветовала старушка. Там же мастера, вмиг и дешево. Беседа некоторое время текла все так же оживленно и разнообразно. Потом одна из старушек ушла, вскоре простилась и другая. А через некоторое время из подъезда вышел высокий седой человек в кожаном пальто и шляпе, Полное загорелое лицо его было открыто и симпатично. Есть такие, безошибочно добрые, и благородные лица. А рядом с ним шла большая, видимо, старая собака с умными слезящимися глазами. Мужчина кряхтя опустился на скамью недалеко от Игоря, и вскоре состоялось новое знакомство. Как и предположил Игорь, человек этот оказался тем самым Сергеем Сергеевичем, о котором с такой похвалой отзывались старушки. Сергей Сергеевич, будучи человеком серьезным и заслуживающим всяческого доверия, не отказался взглянуть на некую фотографию, а точнее фоторобот, и подтвердил ее почти полную тождественность с пьяным молодым человеком в заграничном пальто. Не успокоившись на этом, Игорь тут же отправился в Столешников переулок и отыскал мастерскую, где делали незаметную штопку. Там не только опознали человека, которому действительно на днях штуковали серое заграничное пальто, но и нашли квитанцию, хотя обычно за такую пустяковую работу квитанцию не выписывают. — Что-то меня, знаете, стукнуло, — сказала немолодая рыжеволосая приемщица. — Что именно? — поинтересовался Игорь. — Такой, знаете, шустрый, быстроглазый, хитренький. Кто его знает, что от него ждать? — пояснила приемщица. — Во, физиономисты! — восхитился про себя Игорь профессиональное это у них. В квитанции, которую отыскала приемщица, стояла фамилия клиента — Шанин. Однако все это было только полдела. Ловить Каменкова на знакомстве с Димочкой Шаниным Игорь не собирался. Чтобы тот же Димочка через час узнал, что им интересуются, только этого не хватало. И еще неизвестно, что тут напортачил у сольцев. Ведь вот знает же Каменков этого Димочку, знает и дружит. А Усольцев уверял, что не знает и уж подавно не дружит. Выходит, обвел его Каменков. Что же он еще ему наговорил? А главное, что этот Усольцев наговорил Каменкову. Об этом Игорь подумал уже не только с раздражением, но и с тревогой. — Ну, дал бог помощничка, теперь придется еще и за ним все исправлять что, конечно, возможно исправить. Все эти мысли досаждали Игоря и портили ему настроение, пока он добирался до клуба, где сейчас работал Виктор Каменков. Домой к нему Игорь решил не заходить. У Сольцев уже этот путь, конечно, испортил, да и вообще лучше в таких случаях не повторяться. А кроме того, визит в тот клуб сулил и кое-какие дополнительные сведения. Время было обеденное. Утром Игорь, как всегда, проглотил на скорую руку чашку кофе с каким-то бутербродом, и сейчас был голоден, как волк, поэтому постепенно мысли его все больше сосредоточивались на том, удастся ли ему в этом клубе, куда он едет, что-нибудь пожевать, должен же там быть хоть какой-нибудь буфет. И снова голубой подземный экспресс нес его чуть не на другой конец Москвы. Затем пришлось еще три остановки проехать в троллейбусе. И, наконец... Игорь очутился перед большим, новым и очень красивым зданием Дома культуры. «Ишь, куда подлез, забрался!» — сердито подумал Игорь, словно своим присутствием здесь Каменков, порочил эту красоту. Игорь, между тем, поднялся по широченной каменной лестнице, сверкающей фаланги зеркальных дверей. В огромном, увешанном красочными афишами, пустом сейчас иголком вестибюле, Игорь спросил у пожилого седенького вахтера, который при виде его отложил газету и встал, как найти заместителя директора, и заодно, вроде бы, между прочим, осведомился о буфете. Старичок-вахтер, которому Игорь представился как инспектор управления культуры мост-горысполкома, дал все необходимые разъяснения. Буфет, оказывается, работал. И заместитель директора только что туда прошел. Фамилия его была Грубин а звали Александр Осипович. Вахтер даже описал его внешность — толстый, в очках и лысый. Этого было вполне достаточно. Зайдя в просторный и тоже полупустой буфет, Игорь тут же увидел за одним из столиков нужного ему человека, который с аппетитом ел что-то. Игорь, держа в руках две тарелки с бутербродами и чай, подошел к столику, где сидел Грубин, и, улыбнувшись, спросил, «Вы не разрешите, Александр Осипович, подсесть к вам и соединить приятное с полезным?» Улыбка на суровом лице от коленка всегда производила удивительно приятное и какое-то неожиданное впечатление на окружающих, неизменно располагая к нему. Грубин в данном случае не явился исключением, тем более что человек он был добродушный, живой и общительный. «Прошу, прошу!» — воскликнул он, сделав приглашающий жест рукой и отодвинул в сторону своей тарелки. «Чем могу служить?» Игорь представился, затем расположился за столиком и с таким аппетитом стал расправляться со своими бутербродами, что толстый Грубин смотрел на него все с возрастающей симпатией, при этом не отставая от своего молодого собеседника. Общее дело, да еще осуществляемое с таким энтузиазмом, как известно, сближает. А тут еще одним общим делом Оказалась и культмассовая работа в Доме культуры. Как-то сама собой сплыла и фамилия Каменкова, и Грубин пожаловался. — Вы бы все-таки прислали нам человека по... по... поопытней, — подсказал Игорь. — Да нет же, по-добросовестней, я бы так сказал. — Это бездельник, понимаете? Всякие личные, как бы это сказать, ну что ли развлечения ему дороже любого дела. Приводит на вечера, понимаете, своих дружков, приятельниц, этих, кстати, особенно, и больше в буфете с ними сидит, распевает, чем делом занимается. А ведь это весьма ответственные часы его работы. Я таких людей просто не понимаю. А кроме того, он то и дело отпрашивается. Вот, к примеру, завтра. Ответственный вечер у нас, районный смотр, выступает наша самодеятельность, «Где его место?» — я вас спрашиваю. «А он уже не может. У него чей-то день рождения, видите ли?» Я ему говорю. «Ну, приедешь позже. Какое дело?» «Нет, у него день рождения на даче, все на машинах туда едут». «Ну что вы будете делать?» «Чей день рождения-то?» — как бы случайно и безразлично спросил Игорь. «Я знаю, чей. Я тоже спросил. Так этот Светотатис сказал мне так». Подруги дней моих суровых. Понятно? И вот теперь получается. Вечер начинается в семь часов, а за ним уже в шесть, видите ли, прикатят и повезут на эту дачу. Нет, я вам скажу, это не работник. Это пустое место. Или еще пример. У нас был духовой оркестр. Грубин восторженно поднял обе руки вверх. Это же замечательно. Величавость. «Торжественность, взволнованность. Представляете? Тьма слушателей собиралась. Что он с этим оркестром сделал?» Некоторое время разговор велся вокруг различных самодеятельных коллективов, и Игорь с удивлением обнаружил, какая это, оказывается, интересная и сложная работа. Но куда было Каменкову справиться со всем этим, даже если бы он и трудился здесь в поте лица?»